Глава 12. О миссиях по спасению мира, которые бывают разными. Много не нужно для счастья. Всего лишь тетрадь, пишущая приспособление, поудобнее пера и некоторое понимание предмета, на котором ты присутствуешь. Впрочем, наше сегодняшнее занятие больше напоминало какое-то своеобразное знакомство с классом. Вот только не каждый готов так сходу назвать некоторые черты собственного характера. И не всегда положительные. Например, худенькая светловолосая девчушка, на вид сущий подросток, стеснительно нам улыбнулась и поведала, что ужасно вспыльчиво и за обидное слово может проткнуть сгоряча сосулькой, а потом пожалеть. Может даже всплакнуть, но не слишком долго. Ее плохо слушается собственная магия. Кажется, соседи немного отодвинулись в сторонку. А паренек, с будто присыпанными пеплом волосами и странными оранжевыми глазами, как ни в чем не бывало, заметил, что он — сама доброта и всепрощение. Но прощать предпочитает уже над трупом обидчика. А об остальных свойствах своего характера он и вовсе умолчит, чтобы не травмировать тонкую душевную организацию присутствующих барышень. Замечательно, душевные существа. Кто-то отказывался говорить, кто-то ругался, что это не занятие. Кто-то тихо гуддел, что он бывает ленец и не доверяет людям, и вообще презирает немагов, слабые и жалкие. Это считается за качество. Профессор Дарней только легонько хлопнула пальцами по столу, и в аудитории воцарилась тишина. Я, кажется, ясно заметила вам Адепты, что необходима тишина. Раздался звучный, словно журчащий голос профессора. Прошу вас замолчать, пожалуйста. Вам не стоит переживать. Никакая информация о вас не выйдет дальше этой самой аудитории. Успокойтесь. Если вы не хотите озвучивать что-либо вслух, напишите на листе перед вами». Мик, и на каждом столе появились прозрачные мерцающие листы. «Но в таком случае все эти документы будут подшиты в ваше личное дело студента». Тонко улыбнулась женщина. «Так-так, здесь лучше отстреляться побыстрее. Что у нас там из грехов?» «Подозрительная и недоверчивая язва?» «Неуверенность в себе?» «Излишняя отзывчивость, когда не нужно?» «Вспыльчивость?» «Да нет, не так уж я вспыльчива. Милосердие?» «Как-то слишком уж для того, чтобы себя нахваливать. Не такое уж простое задание, чтобы его вот так вот сходу решить, но где наше не пропадало?» Молча прикрыла глаза. «Справлюсь». Ладно, зимние духи. Самоуверенность, склонность к поспешным суждениям, подозрительность, обидчивость. «Адептка, уверена, что у вас есть в запасе и что-то хорошее». Спокойно и мудро улыбалась женщина за преподавательским столом. «Отзывчивость», — Горько вздохнула. «Им... Так, я запомнила, кто сейчас смеялся. Злопамятность». «Что ж я такая плохая-то? Надо ведь в себе хорошее видеть, а не наоборот». Нужен психолог для эльфа, срочно. И любознательность. Выдохнула нарыв, наконец, желанная. И это чудесно. Следующий. Ровно продолжила Тира профессор. Как-то незаметно пролетела пара. Наверное, все были слишком увлечены, чтобы обращать друг на друга внимание, но теперь... Теперь стало заметно, что многие знакомы. Жаль, я не назвала стеснительность одним из своих качеств, хотя стеснительной я не была скорее уж некоммуникабельный, так кажется, употребляют модное словечко. А если по-простому, мне было неважно, общаются ли со мной или нет. интересно ли я кому-то или нет. Если они мне не интересны, почему это должно волновать? Да, вот такая вот я, совсем не идеальная девица и далеко не ромашка. Я собрала вещи и озадачилась тем, чтобы узнать расписание расписание отображается на артефакте его должны были выдать вместе с учебниками раздался голос за моей спиной я повернула голову на меня с интересом смотрел тот самый парень со странными оранжевыми глазами казалось в них живет маленькое солнце или переливаются сбучие пески смуглая кожа странного цвета волосы будто кровь покрыла синим я их еще на занятия отметила Неприятие он не вызывал. «Не было никакой пластинки», — заметила уверенно. «Не было», — адепт заметно удивился. А потом улыбнулся уголком губ. «Где же мои манеры?» «Маэри Ашарис, первый курс. Буду обучаться с вами, хотя я не знаю, дотянули до конца обучения. Семейные обстоятельства», — развел руками. «А пока буду рад помочь». «Правильно, помоги. Снежные эльфы совсем отупели и пали так низко, что засылают нищих полукровок». Презрительно фыркнув, мимо нас пронеслась одна из девиц-блондинок, с силой задев меня плечом. Вспышка гнева удивила меня саму. Еще больше удивило, что я поймала девчонку за руку, с силой дернув на себя. И что она, как в каких-то фильмах про супергероев, не рухнула, конечно, но недовольно зашипела, а не выдрала руку, несясь мимо. «Какие-то проблемы с полукровками? Да и, собственно, с чего ты взяла?» Я оглядела полнокровную блондинку с явной примесью отнюдь не эльфийских, а очень даже дворфовских кровей. «Что я полукровка? На мне написано? Нарисовано? Нет? Тогда не оскорбляй постороннего человека или люди? Голос зазвенел и я снова ощутила, как печет грудь. Во мне кипел гнев. Да что там, я бы с тапками, белыми и пушистыми, бы за девицей бежала. И по попе, по попе, в воспитательных целях. Накушалось уже презрение. Хватит. Тш, спокойная эльфочка. Ты сейчас ее заморозишь. Фыркнул знакомый голос Маэри. Пальцы адепта сжались осторожно на моем плече, а другой он обхватил меня за талию. Я дернулась, проследила за его взглядом и поняла, что по полу ползет лед. И кажется, на нем даже кто-то поскользнулся. Сила вышла из-под контроля. Простите, гнев схлынул. Что со мной? Я разжала руку, выпуская девчонку, и та сбежала что-то прошипев напоследок. Это нормально, адептка Канарея. особенно если вы только познаете свою силу. Раздался за спиной глубокий голос профессора Дарней. В глазах женщины застыло понимание и легкий интерес. Она придерживала юбку и легко шла по созданному мной льду, все такая же безмятежная и безупречная. Но я советовала бы вам не пропускать ни единого занятия по стихийной магии и контролю за ней. Важно познать силу, договориться с ней, понять ее, потому что либо мы владеем магией, либо она нами, но. Уголки ее губ опустились. В последнем случае адептам запечатывают дар, потому что безумный стихийник не нужен никому. История помнит немало таких примеров, но вам это не грозит, адептка. Мне мягко улыбнулись. Я провожу Тиру до Анри на следующую пару. Белозубы улыбнулся мой новый знакомец. «Стихийная магия льда и снега лишь для сильных духов. Идите, адепты. «Завтра вы отправляетесь в святилище, помните об этом. Не опаздывайте». Нас проводили улыбкой. Вот только в этой странной академии мне повсюду чуется подвох. Хорошо одному, Каэлиру, Адарии и Майше помогут, а с колдуном. Ничего, справимся как-нибудь. Тут бы от странной магии и очарования совсем с ума не сойти. А она явно есть или что-то похожее. Иначе откуда эта нестерпимая, странная потребность попробовать найти Лиашеса на Рителле? Ну, глупость же форменная. Однако позволить себе искать эльфа я не могла. Да и он словно под землю провалился. Нигде не было видно. Я даже выяснила, где местный деканат, а где комната отдыха для профессоров. Но зайти туда, конечно, не решилась. Что там делать первогодке? А ты знаешь, что я как эльф в крови. Могу видеть заклятие на крови и кровные связи. Вдруг тихо поинтересовался Маэри. «В тот самый момент, зараза такая, когда я решила закусить булочкой, я чуть не поперхнулась. И что?» Поинтересовалась спокойно. «Ну, видит, ну и дальше что?» «Вот то, что он, эльф крови, — это неприятное открытие. Его недорогой жених подослал случайно. Или у меня мания величия?» «А то, что между вами и Тиром Норителли сильная кровная привязка». Я бы назвал это нерушимой связью, истинной связью, если бы не знал, что по отношению к нему это слово неприменимо. Так он знает Тираны и великолепно. И к чему ты за мной шпионишь? Только не говори, что хочешь убедить меня в пылких чувствах своего господина. Едва не рассмеялась. Хотя было скорее грустно. «О, нет, на Снарители, безусловно, лорд крови, но он ничего не знает о моем присутствии здесь». «И узнать не должен», — тонко улыбнулся парень. «В конце концов, все эльфы крови довольно тесно связаны узами единого народа. Но это еще ничего не значит, леди. Единственное, что я хотел сказать...» Он наклонился так близко, что щеки коснулось чужое дыхание. «Обаятельный парень, даже слишком». Я испытала к нему легкую симпатию, но и только, пожалуй. Любовалась как картинкой и больше ничего не чувствовала. Почему так? Связь не может натягиваться бесконечно. Тихо шепнули мне на ухо. Нет-нет-нет, милая леди. И когда от нее останется одна тоненькая ниточка, когда она, судьба зазвенев, разорвётся, тогда никто не знает, что будет. Сумасшествие, смерть. Полное лишение магии. Мгновенное старение. Магия не прощает обид. «Я не понимаю, о чем вы говорите». Выдохнула, чувствуя, как бешено колотится сердце. Мое простое человеческое сердце. Вот так простить все, что мне наговорило это чудище? Его властность, жесткость и то, насколько он никого и ни во что не ставит? А стоило бы тиррам. Потому что умрете вы, и наш мир ждет маленький катаклизм. Или большой. Усмехнулся одними глазами этот странный парень. Оп, им. Как там говорят. Абзац, песец, капец и трындец. Четыре всадника Апокалипсиса. Вот тут я клянусь левым клыком на Ретелли, чуть не упала. Он знаком с землянами? Но спрашивать не стала. Я же приличная снежная эльфа. Хотя мне все больше кажется, что это маска. Обман. Вернее, я обманываю своей мнимой незаметностью. А все, кому нужно, все знают. Айда, в выходной в таверну, может, отпустят? кричали в коридоре. Собираемся у хрулов. Напьешься в Академию, не приходи и заморозит, смеялись в ответ. Я не собираюсь отвечать за весь мир. Да и если вы намекаете на какую-то любовную связь между мной и. Любовную связь. Меж зубов юноша промелькнул язык. Моя прелестная леди, это превыше любой любви. Но я не указ ни вам, ни им, лорду. Лишь помните, что время ограничено и утекает быстро. богини Зима не очень жалуют лорда Нарителли. Не доверяйте ее апологетам, эмиссарам, пояснили мне коротко. Ну и. Да. Заразилась я заговорщицким тоном. Ну и есть шанс эту связь разорвать, если вы встретите того, кого истинно полюбите. Только времени меньше месяца, милая снежная леди. Меня погладили по голове, как младшую сестренку. О, да, четыре всадника апокалипсиса. Паника, капец, паранойя и... А где у нас слезоразливец? А вон он, мой хороший, бежит на четырех лапах, торопится издалека. Сливается со снегом. Влюбиться за месяц? Прямо сейчас пойду искать кандидатуру, но что-то мне подсказывает по коварной улыбке Маэре, не все так просто. Да и стоит ли мне доверять его словам? С чего вдруг? Откуда мне знать, что за связь между нами? Откуда мне понять, что я не совершу ошибку? А даже если все это вдруг правда, во что все еще с трудом верилось, то перспектива оказаться связанной с местным кошмаром меня пока что недостаточно сильно вдохновляла. Даже если он красив как бог, силён, умён, обаятелен, опасен и может защитить. Не думать. Это действительно сумасшествие. После пары в целительскую. Но пара прошла, и она тоже была вводной. Нам рассказывали об основных отличиях магов льда и снега от других стихийников, и не только. О том, какие вообще виды магии бывают в этом мире, и даже позволили зарисовать пару простейших схем заклятий, но... Да, я узнала, что в этом мире есть, помимо обычных магов, и те самые эйцеры, изменяющие со своей способностью к изменению материи живой плоти, и даже заклинательницы, обязательно женщины, чье слово, особенно сказанное на их земле, оборачивалось нерушимым законом, особой магией. Гоблины и дворфы, трау из-под эльфы всех мастей, оборотни, магические животные и спутники фамильяра. Кого в этом мире только не было, только в один край я не советую вам соваться, заметил низенький полный преподаватель, протирая лысину. Рассказывал он настолько увлеченно, что сам весь употел, размахивая руками. Наир Тарграль, ледяная пустыня, земля эмисаров зимы. Там царствуют иные законы, а кто живет там и чем занимается? Да подлинно неизвестно почти никому. Оттуда не возвращаются. Оптимистично подвёл итог нашей беседы профессор. Возможно, архимаги знают, что там происходит, как и правители других государств, но нам этого знать не дано. Эмиссары зимы? Метель, который помог мне, живёт в ледяной пустыне? Хотя только такие призраки там, наверное, и выживают. Мой бедный разум едва справлялся с объемами новой информации. Особенно после следующей пары, где нам разъясняли тонкости современной юриспруденции по отношению к магам и не только. Лектор, высокий беловолосый эльф, кажется мне, что как раз мой новый родич Парасси, объяснял нам суть основных магических законов. За это время уже поняла, что в группе нас 31 человек Существо. 25 парней и 6 девушек. Интересный расклад. Людей было не так много. Тех, в ком я сразу не признала ни людей, было семь человек. Все мужчины. Да и выглядело большинство адептов за редким исключением, куда старше наших первогодок. Впрочем и летом было побольше. Большинство, как я поняла, из состоятельных аристократических семей. Все просто. Только у них дар был наиболее сильным. Были и выскочки. Одна девушка, высокая и немного полноватая походила на добродушную булочницу. Она и была обычной горожанкой. Ну как обычной. Ее мать вышла замуж за Трау, покинувшего подземные чертоги. А у дочурки внезапно на двадцатом году жизни проснулась магия. И сильная. Маруна, так звали девушку, кстати, выглядела наиболее здравомыслящей из всех. И заражала своим оптимизмом и спокойствием. Стеф, тот самый знакомец Алиски, ко мне не подходил. Нет, кивнул в знак приветствия и уселся снова со своими знакомыми. Не очень-то и хотелось. Я все еще помнила о том, что он меня о многом не предупредил, когда это ничего не стоило. Отношение ко мне было довольно ровным. Та девица, что пыталась нападать на первой паре, помалкивала, бросая злобные взгляды. Звездочка наша непризнанная, Келлина Айшел, чистокровная магесса и, кстати, по большей части, человек». И только на осьмушку оборотень, невероятная все-таки капельку дворф, Хотя ни за что в этом не признается. В общем-то, пары прошли неплохо, повторюсь. И к целителям я успела, и Алиска меня встретила и проводила, но... На вас нет никаких приворотов, никакой магии очарования и вообще любых следов искусственного воздействия адептка. Терпеливо повторила мне светловолосая и светлоглазая девушка в светло-голубом платье с медальоном целителей на груди. «Вы совершенно точно уверены. И вообще ничего странного нет», — нахмурилась. «Я не понимала. Совсем ничего не понимала. Значит ли это, что тот рисунок на груди — знак судьбы? Дико. Странно, снежок побери». Но владыки снежных не тревожились, увидев его. «Значит, сам по себе знак не опасен?» «Странного в вас хватает, дочь снегов», — прохладно кивнула целительница. «Как и во многих здесь». Но если вы думаете, что ваш жених вас приворожил, нет, этого нет. А вот следы старого ментального воздействия есть. И с этим мы обязательно поработаем. Ментального? Корней? Иг? Иголки поберим! Как тут отпадно. Раздался вдруг громкий попискивающий голосок. Что-что? Пока я пыталась не поперхнуться, из-за неприметной дверки встроенного шкафа вывалилась Игги. Вот только... Я принюхалась. Мы обе с целительницей принюхались и переглянулись. Только на меня смотрели с неподдельным ужасом и осуждением. Белочка пришла. И даже своими лапами. И в этих самых лапах она крепко держала приличную такую бутыль с... «Это же настоит дерево с разогревающей!» Кахнула целительница Анна. А Белочка наклюкалась. Выдала Алиска, проводив хулиганку ошарашенным взглядом. Да-да, подруга, как и обещала, встретила меня и под белые ручки припроводила к целителям. Нам показали беличьи оттопыренные коготь. Во, видали? Стресс у меня. Я ж самим вечником повидалась и жива осталась. Тих! И кнули снова. Гусинки глаза соловело моргали. «Надо выпить за жизнь, чтоб я хоть раз против него не катитесь колбаской». «Тьфу! И, Катьяра, друг мой сердечный, ты где?» «Тут я не орел. Раздался знакомый нахально протяжный тон. Из того же бездонного шкафа показалась рыжая лапа, потом кусок крыла. А потом под взглядом бедной целительницы показался и сам уменьшившийся в размерах дракошка. Микеланджело, пьянь мохнатая, дам я тебе еще молочка. Женись, скорее на эльфяки и Данка. Выдал мне этот усатый пьяница и потенциальная шкурка для тапочек. Скорее женись, пока он нас всех до ручки не довел. Хочется же ему, но мы честные, так что я ему тебя только у алтаря в сучу вручу Я поняла, что сейчас нас будут убивать, потому что вместо кроткой внимательной девушки здесь стояла настоящая фурия. У нее глаза светились, во рту стало как-то тесновато от зубов, а волосы начали развиваться в воздухе. Вон! Рыкнула целительница не хуже земного физрука. «Все, кроме адептки Айлына «А адептка будет...» Мне достался недобрый взгляд. «Проходить лечение. Для начала. А потом...» Хищно облизнулась добрая целительница. «Я вызову вашего куратора. И вы выплатите Академии штраф за неподобающее поведение ваших фамильяров». Так стыдно мне еще никогда не было, ну, или было летово, даже не помню во сколько лет, когда мы с подружками стащили из папиного бара три бутылки кое-чего весьма алкогольного и выпили на троих. Кажется, немного. Всего-то бутылка на человека мелочь какая. Бутылка рома, коньяка и красного вина. Как настолько откачали. Вот поэтому сейчас пособие, как правильно снимать шкурку с фамильяров или, скажем, сто пыток щекоткой для самых наглых, становятся особенно актуальными. Мне пообещали как минимум 10 сеансов лечения от последствий попытки захватить глубокий ментальный контроль над моей личностью. Это не снимается так просто, адептка. Неудивительно, что ваши родичи решили вас отослать к нам. И вам повезло, что вы поступили. Именно с такими случаями работают стиратели. И вызвать такого специалиста на дом вам вряд ли удастся. На меня холодно посмотрели, а я не сразу поняла, что это женщина-стиратель. Одна из немногих женщин-стирателей, хоть мне и говорили, что их вовсе нет. Меня усадили на кушетку, а целительница Анна встала позади и положила ладони мне на виски. Немного покалывала, немного жгло. Но еще больше возникало ощущение, что из меня словно паутину выдирают мерзко болюче неприятно до да тошноты даже стало в какой то момент а потом все закончилось а в комнату улетел широким шагом лорд Макфейр я куратор первого курса стирателей она алэ произнес с коротким поклоном сестра Нет, скорее сестра по духу тара алэ ваша адептка не уследила за фамильярами Те вылокали настой от ран, нанесенных тварями стужем. Поджав губы, заметила женщина. «Оформите штраф. Также ей придется пройти как минимум 17 сеансов для устранения глубокой ментальной привязки и последствий наложенного в детстве проклятия». «Какого проклятия? Как такое может быть?» «Я чуть не сказала, что жила на земле, а там не было магов, но прикусила язык. Мне уже говорили про проклятие». Я просто практически забыла об этом, затерялась в суете дней. А мне-то как интересно послушать про проклятие, которое я почти не заметил. Старею, обидно, хлестнул струной голос. А потом мне на плечи опустились ледяные ладони, которые вдруг резко стали нагреваться. А я проклинала себя за то, что узнала его, сразу узнала его. Как будто моя суть потянулась к нему или знак, нанесенный на груди. Ляшес на поглаживал мои плечи, как будто не замечая чужих странных взглядов. Его дыхание взъерошило волосы на затылке, а потом. Волшебство закончилось. Эльф отстранился. Так что мне расскажут про проклятие. Люблю познавать все новое. Полыхнули багрянцам глаза. «Я так понимаю, вопрос о женихе-адептке можно считать закрытым», — заметила бесстрашная на всю голову целительница. «Полагаю, что это не ваше дело», — посадил лорд Нерителли ее резко. «И сейчас мне куда интереснее услышать, почему проклятие не рассеялось». Я думал, что это всего лишь след. На меня подозрительно прищурились. Посыпавшихся с обеих сторон терминах я не понимала ровным счетом ничего. Алиску выдворили, живность выдворили, процедуру провели. И больше меня здесь пока ничего не держало, кроме штрафа. Но лучше я завтра сама найду лорда мага Лаграта. В воздухе витала такая магия, что от нее невольно начинала кружиться голова. Я успела выйти из палаты, когда меня робко дёрнули за подол. Рядом топтался совсем крохотные чахи. Едва мне доставал до колена. Мальчишка с серебристыми, смешными веснушками и задорным курносым носом словно в парадный костюм одет в смешливую беспечность. «Снежная! Ай, снежная! Вот, деды передал! За тобой не угонишься!» Мне протянули большой тяжелый термос. «Как он его тащил-то? Это что?» — уточнила растерянно. «Известно, что. Серебряный мох с ледяной пустыней, до да травки кое-какие пользительные. Ты вон какая бледнющая! В чем душа после таких проклятий держится?» — важно произнес паренек, явно повторяя чужие слова. Предок-то твой со снежных земель был, только поэтому живая еще. Так что пей настой, в себя приходи. И бессмертного этого. Помягче с ним, что ли? Чтоб академию не снес. Сложил лапки чайхи. Какой снежный? Мне про эльфа крови говорили или не люди обычного? Зацепилась я за знакомое слово. Не снежный, а земель, льдом укрытых. Терпеливо мне пояснили. «Маги слепые, что люди, что не люди не видят. Да и давно было это смешение крови. Я б не увидел, куда смотреть у тебя дед указал», — фыркнул мальчонка. «Можно испутать с Деймара Маха одно веселье с этой древней кровью. Вы вон даже через столько поколений вредный и жуть. Хотя ты ничего так, снежная». Подмигнул мне залихватски и провалился на моих глазах в пол. «Что происходит?» Какой еще снежный предок, и что значит вредное? Я прижала термос к себе покрепче. Почему-то возникла уверенность, вреда мне от него не будет, никакого. Чахи хотел помочь, почему — другой вопрос. А капелька крови, неважно уже чья, помогает ты, ладно. Я вышла из целительской. Почему-то стало зябко, неуютно. Может, потому что на улице давно стемнело. Или потому что свет был как будто тусклее, да и тихо как-то. Передернула плечами. Куда мне? Алиску найти поужинать? Домашних заданий пока толком и нет. Жаль, как же жаль, что обратиться за помощью здесь некому. Я уже видела коридор, который вел в холл, когда свет вдруг мигнул и погас. Не знаю, что заставило вжаться в стену. В груди что-то вскипело. Я посмотрела на свои пальцы. Они словно изморозью покрылись. Да что тут происходит? Изо рта вырвалось облачко пара, страх скрутил горло. Я закрыла глаза, не знаю, кому и чему молясь в этот миг. И впервые жалею, что нельзя Лиашиса Рителе призвать вот прямо сюда, сейчас, немедленно. Я даже дыхание затаила. И поэтому шорох, раздавшийся совсем близко, едва не заставил подпрыгнуть. А потом меня коснулась стужа. Легонько, краем, даже сердце замерло. Я скосила глаза и увидела прозрачную льдистую ладонь, сжимающую мою руку. «Ушла», — пронзил воем ветра голос. Эмиссар метели сделал шаг вперед, отпуская меня. «Иди к себе и не оборачивайся, девочка». Руки убрал эмиссар, протянули за нашими спинами. И в голосе, что звенел яростью тысячу мечей, в таком знакомом голосе была такая злость, что захотела как чахи сквозь пол провалиться. Но я этого не умела, и пришлось оборачиваться. Он стоял за моей спиной, лорд крови на Снарителли. Вокруг воздух трещал от алых искр энергии. «В общежитие», — рыкнули мне. «Толчок». Вроде бы легкий, но такой увесистый, что в образовавшийся алый круг я влетела. А вышла? Вышла уже в своей комнате в общежитии, где на постели лежались белка и кошак, а у двери топталась растерянная Алиска, почему-то вместе с маэре Маруной и Стефом. Одним словом, встречающая делегация впечатляла. Особенно, когда у меня зуб на зуб не попадал. «Ну ладно, ладно», — проворчала, когда меня укутали в огромный теплый плед вручили невероятно пахнущую и просто гигантскую на вид кружку с травяным настоем и расселись вокруг. И к чему собрание? Ну, во-первых, неловко передернул плечами Стеф. Я хотел извиниться. Мне, хм... Показалась забавная шутка, Айла. Увидится с вами уже на занятиях. Я... «Уй!» Зашипел незадачливый парень, когда локоток Алиски врезался ему под ребра. «Не думал, что ты опоздаешь». «Все же знали, что нужно заранее приходить». Пожал плечами капельку виновата. «А напомнить язык бы отвалился», — фыркнула Алиса. «Конечно, это же так невыразимо сложно — открыть рот и говорить словами». «Алисе, я, в общем-то, и не обязан», — процедил нахохлившийся недодварф. Это было его стратегической ошибкой. Потому что нельзя с Алиской было разговаривать таким тоном. но нельзя. Это же как красная тряпка для быка». Мир твоему праху, Стеф. Сначала у тебя выпутают все, что ты знаешь и не знаешь, и о чем даже не подозреваешь. Заставит признать свою вину во всех несуществующих прегрешениях. А потом... Маэри, а он-то как здесь вообще оказался? Подсел ко мне. Улыбнулся своими пугающими оранжевыми глазами, потянул воздух ноздрями. «Что-то тут неладное творится», — в полголоса шепнула Марона. Я сначала не верила. Это ж такое счастье. В саму Академию Ледяных поступить. Да с моим даром. А теперь уже жалею, что по своей воле отсюда не уйти. Говорят, тут тех, кто плохо учится, — округлила она глаза, — в лед превращают. Мне казалось, что Маэри от этих ее слов и жестикуляций искренне забавляется. «Мы пришли тебя проведать», — заметил он коротко. Алисия сказала, что ваш визит к целителям был весьма впечатляющий. Кошара на полу что-то то ли икнул, то ли мякнул. Белочка уже громко храпела. Прекрасная компания. И мне еще за этих обормотов штраф платить. К слову, об обормотах. «Так, а где обормотик?» — спросила. Зимнего кошака, видно, не было. котенок испарился. А ведь до этого за Микки ходил хвостом. «Кто?» Маэри даже бровь приподнимал изящно. Статуэтка, а не парень. «Маленький зимний дух, еще один мой питомец», — пояснила. «Он котенок. «Для него сейчас самое раздолье», — сощурился парень. «Снегопад. Танцует с сородичами и фейками. Сил набирается наверняка, не волнуйтесь, Тирра. Не расскажете, что вас так напугало». Вот и Алиска со Стефом спорить прекратили и уши навострили. А почему бы и нет? Расскажу, конечно, передернула плечами, вспоминая ощущение, как будто тебя изнутри вымораживает. Нет, точно здесь что-то неладно творится. Хорошо, сладко улыбнулся мне парень. А я тогда расскажу, почему эту академию называют Академией предела. И как завтра в святилище не попасть в просак. Вот это уже совсем другой разговор. Вот такой подход к сотрудничеству мне нравится. И не так страшно уже, и даже не одиноко. А всякие эльфы крови? Зима, не нужно мне таких женихов, и даром не надо им. Рано вообще о таком задумываться. Не бывает ничего хорошего по принуждению, и счастье силком не вручишь. Так что дай зима лучше родителям счастья и спокойствия, снежным дяде и тете и племяшке моей новоявленной улыбок и сторгуемся. А насчет эльфов я подумаю немного позже, хорошо? За это время конца света не случится? В окно хлестнула разлапистая ветка ели. Где-то бушевала и вопила на разные лады метель. А в комнате на чердаке было уютно, тепло и совсем почти не страшно.